Глава 29. Тень надежды. Комната артистов Через 2 часа. После ухода Софико мы детально обсудили новые обстоятельства и скорректировали план. Остыв немного и взвесив все за и против, я пришла к выводу, что Димонесса оказала нам бесценную услугу. «Без ее вмешательства братья могли еще пару дней водить вокруг меня хороводы с записками и цветочками, а времени-то в обрез. Шаманы не дремали, да и ледовый владыка что-то заподозрил. Действовать нужно стремительно, но во время турнира лучше избегать демонических участников, общаясь только с драконом-защитником из Империи. К счастью, этого правила не запрещали». Горгани тактику одобрила – И перед тем, как отлучиться по делам, пообещала взять на себя переговоры с Тхаргарией и подать от моего имени жалобу на демонический произвол. Нам же оставалось связаться с Элисандрой и выяснить, кто именно приедет под личиной Хорхе, а после проинструктировать новобранца. Этим решили заняться в первую очередь, и пока командир готовил все необходимое, мы с Джарваном и Искрой репетировали. «А закора, повтори-ка последний поворот!» Стихийница придирчиво сощурилась, оценивая движение. «Уже лучше, но еще видна некоторая скованность!» «Поняла», — кивнула, возвращаясь в исходную позицию. «Джарван, музыку!» Кот мяукнул и лапкой отмотал мелодию до нужного момента. и Я замерла, готовясь вновь пуститься в пляс. Если не случится ничего непредвиденного, выступать мне уже не придется. Утром сразу поедем в храм Хаимдара, и на арену выйдут братья-демоны, но лучше подстраховаться. К тому же, танец с веерами всегда меня успокаивал, и я репетировала с удовольствием. А Кимрик очень хотел покрасоваться перед местной детворой и переживал, что зря весь вечер тряс накладными мехами и жонглировал мячиками, поэтому его номер мы решили оставить. Малышню турнир не особо интересовал, и в перерывах между боями зверёк может собрать аншлаг. А мы под шумок ещё раз проверим их родителей и новых гостей. Мяф! Кот взмахнул лапкой, подавая сигнал, и через миг по комнате растеклась пленительная мелодия. Тягучая и нежная, будто шелест над ручьём. Крохотный шажок плавный взмах веера, повторяющий движение журавлиного крыла, и сложный поворот, во время которого нужно красиво раскрыть рукав и продемонстрировать зрителям изящную вышивку. В эльфийском танце не было страсти и порывистых движений, только хрупкая грация, плавность и гармония. Наряд и украшения здесь танцевали наравне с исполнителем, и я не могла нарадоваться, что Велита сумела так быстро раздобыть все необходимое. Без роскошного кимоно и длинных многослойных рукавов танец выглядел намного проще, хоть и производил впечатление, но вся соль была в веренице ленточек, скрытых от чужего взгляда. С их помощью я незаметно управляла бесконечным водопадом ткани, готовясь заворожить зрителей каждым движением руки, а после дополнить переливы шелковых фалт плавными взмахами веера. «О, -о, -о, -о, -о потрясающе! Идеально!» — пискнула искра, едва я закончила. «Вот теперь то, что нужно!» «Мрямф!» — подтвердил кот. Поклонившись духом, я тихонько подкралась к дверям и заглянула в гостиную. Мы репетировали в спальне, чтобы не мешать дракону, хотя без него танцевать было не так увлекательно. Мне нравилось чувствовать на себе восхищенный взгляд командира и растворяться в его эмоциях, как в омуте. Но... — Что там? — не успела выглянуть из спальни, как на плечо плюхнулся неугомонный кикимрик. — Связной аркан еще не готов? — «Почти!» — отозвался командир, заканчивая выводить на полу последние руны. На территории островов амулет Арчила работал как усилитель сигнала связи. Для полноценных переговоров с Империей его мощности, к сожалению, не хватало. Но если провести специальный ритуал и соединить кулон Горгани с кристаллами-накопителями, сможем поговорить с Александрой, не используя магию кимриков. А после... После я надеялась увидеть Лейлу и родителей. Из головы не шли слова Альена о том, что Хорхе придумал, как установить связь с моими близкими. «Небольшое уточнение», — в мысли тут же ворвался голос хранителя. «Вы сможете ненадолго увидеть их, а не связаться лично». «Тогда я не совсем понимаю, о чем речь», — растерялась я. «Разве амулет...» Амулет господина Горгани решает многие коммуникационные проблемы, но даже он не способен пробить защитный купол Айшагиры, — пояснил Альен. Но это могут сделать и и ее Ирии. Ирии? В империи так называли жриц Триединой, сильнейших магов хаоса, обладающих практически неисчерпаемыми резервами и мощным ментальным даром. «Они были элитой и гордостью дхаргорийской армии. Если их подключили к работе, речь явно не о простом сеансе связи и...» «О переговорах с императором», — закончил мою мысль Альен. «Верно. Эдмунд готов поддержать Аймигир, но на своих условиях. План вашего отца, увы, не жизнеспособен». Сообразив, что я так сказал слишком много, дух замолчал... Но я была благодарна и за эти крохи информации. «Если имперцы успели связаться с Эмигир, то после обсуждения турнира сможете увидеть родителей в записи», — добавил Альен. «Командир уговорил Александру передать им весточку от вас и сохранить на Миркало ответ». «Это было меньше, чем я мечтала, но гораздо больше того, на что рассчитывала в реальности». «А Лейла?» «С ней сможете поговорить» заверил дух. «Не переживайте». «Но с вашей сестрой все в порядке. Они и есть кому позаботиться», — мягко перебил Альен. «Помню». Я растерянно куснула нижнюю губу. «Искра говорила что-то про мастера Рейнгарса», — отозвался хранитель. Аббас — близкий друг командира и родственник шепот. Более того, он сильнейший мечник империи, бывший глава Тёмного Братства и один из самых могущественных магов Дхаргарии. Рядом с ним ваша сестра точно в безопасности. Послужной список и близкое родство с королевой Воронов впечатлили. Проблема была в том, что Лейлу и Аббаса связала магией бедового Кикимрика, и я понятия не имела, как к этому отнесся сам мастер». Да «Прекрасно отнесся», — неожиданно хихикнул дух. «Скоро сами увидите». «Вы что-то знаете?» — насторожилась. «Если да, то...» «Да говорить я не успела». Для передачи конфиденциальной информации Альян закрыл мои мысли от других духов, и, не достучавшись по ментальной связи, Кикимрик пошел в атаку, принявшись пищать мне в ухо. «Эй, а за прием! Как слышно!» Возмущенно засопела искра, легонько дернув меня за серьгу. Дух был настроен решительно, и разговор с хранителем пришлось прервать. «Прием!» «Да слышу я, не кричи!» поморщилась, переключаясь с телепатической беседы на обычную. — Нет, ну это нормально, закрылась она ото всех! — продолжил бухтеть дух. — Мы репетируем или как? Возвращаться к танцу не хотелось. Разговор с Альеном сбил творческий настрой, и мыслями я была на встрече с имперцами. К счастью, на помощь пришел Хорхе. — Поздно репетировать! — раздался из гостиной голос командира. — Прошу всех сюда, я закончил аркан. Дважды повторять не пришлось. Мы с искрой на перегонки рванули в гостиную, но первым прибыл кот. Как Кимрик умудрился нас обогнать, я не представляла. Готова была поклясться, что еще секунду назад он спокойно сидел в спальне рядом с магическим проигрывателем. Мяуф! Шустрый зверек стянул с дивана подушку, устраиваясь поудобнее возле командира. Мря-мря! Нет, на этот раз мне помощь не нужна. Усмехнулся дракон, активируя магический круг. Амулет Горгани вспыхнул, напитываясь энергией из кристаллов-накопителей, а через миг в центре комнаты возникло размытое изображение. Дракон прошептал заклинание, корректируя настройки, и едва картинка стала четче, я увидела хмурую и настороженную Элисандру, статного южанина и высоченного светловолосого мага. «Демнейшие ночи». Демонесса коротко поздоровалась. «Леди Кора, позвольте представить Хаука Кейруаса, главу тентарского подразделения карателей». Она указала на блондина. Могучее телосложение, тугие мышцы, перекатывающиеся под хлопком рубашки от каждого движения, белые, как снег, волосы и пронзительно серые глаза, цветом напоминающие холодное зимнее небо. В мужчине чувствовалась недюжинная сила и магическая мощь, и на миг вспомнились слова искры, что Хаук с командиром стоят небольшой армии. В драконии я не сомневалась. Теперь уверовала и в его имперского коллегу. «А это мастер теневых искусств Аббас Рейнгарс», — продолжила Диманесса, едва мы с Кайруасом обменялись почтительными поклонами. «О!» Взгляд тут же прикипел к южанину, скользнув по мужественному лицу и сильному гибкому телу. Смуглая кожа, короткие волосы цвета вороного крыла и пронзительные миндалевидные глаза. Внешность мастера завораживала, но от него за сотню лиуров веяло такой мощью, что не оставалось сомнений. Настоящий хищник. Красивый, совершенный, но очень опасный. «Для меня честь познакомиться с вами» поклонилась, пытаясь под шумок рассмотреть его руки, но предплечье мужчины скрывал шелк рубашки и зачарованные наручи мечника. «Не волнуйтесь», — в мысли вновь ворвался голос Альена. «Мастер действительно очень опасный противник, но ради близких и друзей готов на все, а ваша сестра...» «Я не вижу татуировок пары», — перебила хранителя. «Полагаю, они их спрятали». Духа было не смутить. «Ситуация на границе сложная и напряженная. Империя находится на грани войны. Врагам не стоит знать о его истине. Это слишком личное». «Хм, логично. Но хотелось бы услышать имена от сестры, что у них с мастером все хорошо. Надеюсь, позже смогу хоть минутку поговорить с ней наедине». «Вы обязательно увидитесь» заверил меня Альен. «Сейчас обсудим рабочие вопросы и после пообщайтесь без свидетелей». Слова духа приободрили. Теперь я с интересом рассматривала имперцев, ожидая новостей и скорой встречи с близкими. «Рада, что вы смогли подключить к делу Горгани». Голос Лиссандры вырвал из размышлений, и я смущенно отвела взгляд, сосредотачиваясь на работе. «Софико могущественный союзник». — А она рассказала все Ранвару, — перебил ее Хорхе. — Бывший владыка также готов помочь. О том, что он пока считает нас предателями, дракона молчал, но я надеялась, что эту проблему быстро решит Горгани. — Отлично! — одобрила Димонесса. — На штаб уже поступил официальный запрос от леди Азы. Бедняжка просит защиты у командира. В золотых глазах вспыхнули лукавые искорки. — Поэтому предлагаю на выбор двух Хорхе. «Даже так?» Я снова присмотрелась, размышляя, как поступить. Но в дело вмешался мой дракон. «Полагаю, лучше остановиться на Хауке. Перед прибытием его загримирует мастер, а с иллюзией Хитана я и сам справлюсь», ответил Хорхи и тут же принялся пересказывать события. О попытке шаманов похитить шлейф невесты Элисандра знала, но без подробностей. Дракон успел передать лишь коротенькую весточку. Сейчас, пользуясь случаем, сообщил детали и упомянул о наших планах. Имперцы слушали внимательно, не перебивая, иногда задавали уточняющие вопросы. И к концу рассказа хмурое лицо Демонессы немного прояснилось. — Фух, рада, что хоть у вас дела идут неплохо, — вздохнула Элисандра. — Что-то случилось в штабе? «Командир насторожился, а у меня и вовсе сердце пропустило удар. Я сразу вспомнила о том, что имперцы собирались связаться с моим отцом, но дело оказалось не в нем». «Час назад при загадочных обстоятельствах ушел из жизни владыка Теллина Фредерико III», — пояснила Элисандра. «Он умер за день до подписания вечного мирного договора с нашей империей». От слов Демонесса по коже скользнул холодок. Я не сомневалась, кто именно скрывался в тени этих загадочных обстоятельств. Теллиин занимал внушительные территории на юго-западе материка, напрямую граничи с Империей и Айшагирой. Тысячелетиями это королевство придерживалось строгого нейтралитета, умудряясь торговать со всеми расами Играэльсы. Даже темные не трогали союз вольных купцов, признавая их полезность, и оптом скупали у них кристаллы с магической энергией. Такое сотрудничество было карой для простых талиинцев, вынужденных постоянно сдавать магию в специальных целительских центрах, и в то же время гарантировало их безопасность. Пока купцы задешево продавали шаманам накопители, князь держал слово и не нападал на земли Талиина. Но союзнический договор с империей менял всё. «Что именно известно о смерти Фредерика?» — уточнил Хорхе. «Король Талиина славился драконовым здоровьем и был в самом расцвете сил. Умереть самостоятельно он точно не мог». «Пока всё держится в тайне, но мы подозреваем, что короля убили с помощью проклятия Мёртвой Розы», — ответила Элисандра. «Полный мряк!» «Мёртвая Роза, группа смертоносных плетений с отсроченным действием и бессимптомным течением проклятия, была личной разработкой Ергулада. Спасения от этой мерзости не существовало, но для активации заклинания нужно было выполнить ряд сложнейших условий». Поэтому при всей опасности Роза применялась крайне редко. — Если вы правы, предателя нужно искать в ближнем окружении Фредерика. Задумчиво протянула, припоминая все, что знала о проклятии. — Кажется, у него двое сыновей. — Вы зрите в корень. На лицо Элиссандры вновь набежала тень. Под подозрением младший сын Фредерика, Ральф. — Но эту неприятность оставьте нам, разве что... «Вам известно что-нибудь о самом проклятии?» «Только то, что в мертвую розу входят четыре заклинания, разработкой которых занимался лично Ерголад, ответила. «Проклятия не фонят, не имеют симптомов, и вычислить их до того, как жертва умрет, практически нереально. Но после...» «Вокруг погибшего растекается удушливый аромат увядающих роз», — кивнула Демонесса. Но Фредерика умер в саду, прямо в Розарии, так что аромат не показатель. Единственная зацепка это сам факт внезапной смерти на фоне полного благополучия. А вода и корни растений. Их можно будет проверить, встрепенулась, вспомнив, как отец обсуждал с головой повстанцев чудовищные эксперименты, проводимые Ергуладом над пойманными мятежниками. Разговор проходил в кабинете, и нас с Лейлей туда никто не звал, но я как раз возвращалась из лесу по тайному лазу и случайно подслушала кое-что. «Там, где использовали проклятия из этой группы, гниют подземные источники, и появляется красная плесень на корнях цветов», — пояснила, заметив интерес, вспыхнувший в глазах Элисандры. «Этот признак проявляется не сразу, примерно на третий день, но считается самым верным». «Хм, отлично». Демонесса достала Миркола и принялась набирать сообщение. «Еще что-то?» Приободрившись, я начала рассказывать все, что знала. Возможность хоть чем-то помочь союзникам и отплатить за помощь придавала сил. И, судя по тому, как оживилась Александра, и остальные мои знания и впрямь оказались полезными. «Отцу известно больше», — добавила, закончив с подробностями. «Если вам удастся связаться с ним...» «Сегодня мы говорили с Его Величеством по поводу возможного сотрудничества», — покачала головы Димонесса. «Второй сеанс связи получится провести не раньше, чем через два дня, так что пока у нас есть только ваш рассказ». «Ну что, уже немало?» — Хорхе одобряюще улыбнулся мне. «Кора ты очень помогла». «Надеюсь», — прошептала я. Судя по настрою Элисандры и намерению еще раз связаться с моим отцом, переговоры прошли успешно. Но мне безумно хотелось выяснить подробности, а еще увидеть родных хотя бы в записи. Артефакт Арчила неожиданно пискнул, сообщая, что магии в Аркане осталось минут на пять. «Кора, тебе больше ничего не известно?» — уточнила Демонесса. «Нет», — ответила, немного подумав. «Но если вспомню, обязательно сообщу командиру» хорошо тогда предлагаю на этом закончить обсуждение и перейти непосредственно к подготовке кивнула александра а лейлу сейчас позову золотые глаза демоннесы неожиданно потеплели а по губам скользнула светлая улыбка она очень хочет встретиться с тобой прекрасно оживилась искра как раз обсудим думаю леди есть о чем поговорить наедине тон хорхи не подразумевал возражений Догадливый кот тут же шмыгнул на кухню и лапкой закрыл за собой дверь. Альен мгновенно скрылся в ментальном тумане, а Айна по-прежнему дрыхла в морозилке, набираясь сил перед встречей с бывшим владыкой. Будить ее мы не стали. Оставшись в меньшинстве, любопытный Кикимрик с надеждой посмотрел на меня, но, не найдя поддержки, тоскливо вздохнул и упорхнул вслед за котом. «Джарван, открывай! Искра прилетела!» общительный дух панически боялся надолго оставаться один. Пока стихийница колотила в двери, я вновь перевела взгляд на Элисандру. Ее спутники уже скрылись в портале, и Демонесса готовилась сделать то же самое, но перед тем, как покинуть нас, открыла еще один переход. Вспышка, и из золотого марева выскользнула тонкая девичья фигурка. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать родные черты. «Лейла!» Сердце забилось чаще, и я едва сдержалась, чтобы не шагнуть к связному артефакту. Иллюзия сестры была такой яркой и живой. «Кора!» Лицо сестры осветила искренняя улыбка, а мои глаза защипало от слез. Я думала, короткая встреча поможет собраться перед решающей битвой и поиском предателей, но стало только хуже. Эмоции вспыхнули, как сухая солома. Поддержка духов и командира была бесценной, но не могла заменить родных. Мне их очень не хватало. «Ты единая! Никак не могу привыкнуть к этой иллюзии!» Неожиданно рассмеялась Лейла, осматривая меня с ног до головы. «Ты вдруг артистка!» В изумрудных глазах вспыхнули смешинки, и, не удержавшись, я улыбнулась в ответ. Командиру скользнул вслед за духами — и мы с сестрой остались одни, как я и мечтала. Но вместо того, чтобы говорить о делах и планах, любовалась Лейлой, с удовольствием отмечая её отдохнувший свежий вид и бодрое настроение. Похоже, в штабе дела обстояли куда спокойней, несмотря на недавнюю облаву на шаманов. Это не могло не радовать. Сама не ожидала, что сменю диадему принцессы на бубен — — ответила, немного успокоившись. «Но, вижу, ты не слишком ты сожалеешь об этом!» По губам Лей скользнула хитрая улыбка. «И татуировки у тебя такие красивые!» «А у тебя таких нет?» — невинно поинтересовалась, отметив, как вспыхнули ее щеки. «Думаю, Альен оказался прав, и узоры были. Просто они с Аббасом на время их спрятали». «Не совсем». — смутилась сестра. — Но это ничего не значит. — Угу, верю. Я тоже с этого начинала. — Кура! — охнула Лей, заметив, как подрагивают уголки моих губ. — Ты не понимаешь. — Как раз я очень хорошо тебя понимаю. Тепло улыбнулась. — И знаю, кто именно намогичил вашу с мастером связь. Но дело ведь не только в татуировках. — Уже нет. Сестра еще больше смутилась, подтверждая мои догадки. Похоже, я зря переживала, и Аббас ей понравился. — Кора! — она запнулась, подбирая слова. — А сама ты готова принять случившееся? Дать шанс командиру? — Да. Вопрос прозвучал неожиданно, но ответила я, не задумываясь. Свидание в кафе и искренний подарок дракона развеяли последние сомнения. Я до конца прогулки вспоминала его рисунок. А после, когда вернулись в особняк, украдкой посматривала на него, поражаясь нежности, с которой он был написан. «Да...» — растерянно повторила сестра. Она явно ждала другого ответа и это настораживала. «Лей, что-то не так?» — нахмурилась. На родное лицо набежала тень, но я слишком хорошо знала сестру и быстро сообразила, что это не боль или затаённая тоска, а сомнение и тревога. «Ты переживаешь, что из-за тебя мастер окажется в опасности и станет мишенью для шаманов?» Лей кивнула и тут же затараторила. «Знаю, что это глупо. Ведь он и без меня постоянно подвергается опасности. Но наша связь может сделать его... слабым». Последнее слово она произнесла беззвучно, и я едва прочитала по губам. «Ты же знаешь о некоторых особенностях моей магии». «Ах, вот в чем дело». Сила сестры могла как бесконечно усиливать, так и ослаблять чужую магию. В теории дар был очень полезным, только Лейла его практически не контролировала. Она не могла ослабить Ергулада, зато частенько задевала своим шлейфом тех, к кому испытывала сильные эмоции. Мне и родителям доставалось особенно часто. Однажды сестра... Так усилила мой дар анимага, что я из дворца слышала голоса всех птиц, землеройк, белок, мышей и прочей живности, обитающей в королевском саду. Их было так много, что я едва не сошла с ума. Отцу пришлось ненадолго заблокировать мою силу, чтобы сбить плетень елей. «Вижу, ты вспомнила». «Твой дар не приговор», — перебила сестру. «Да, я вспомнила о том случае. Не могла не вспомнить, но империя не Айшагира». «Там море толковых целителей. Тебе наверняка смогут помочь. Ты говорила с мастером, он... Нет, и не буду. Если он узнает, что дело не в нем, то никогда не откажется от меня, а я не хочу подставлять его. Тогда обратись к Элиссандре!» Воскликнула, услышав тоскливый писк артефакта. На разговор оставались считанные секунды. «Она поможет! Объясни все!» Да говорить я не успела. Амулет снова пронзительно запищал, и иллюзия развеялась, как туман. Но за миг до этого я заметила промелькнувшее в глазах сестры сомнение. Пусть я и не убедила ее окончательно, но начало было положено. Теперь дело за мастером.